то все произойдет именно так, как в этом плане и написано. А если это произойдет, СССР будет отчаянно нуждаться в американской помощи. Или, по меньшей мере, в быстрейшем решении об этой помощи. Без излишних парламентских проволочек, которые могут растянуться на месяцы, учитывая, мягко говоря, мрачное прошлое Советского Союза. Лидеры демократической партии в Сенате во главе с Джеймсом Бернсом продолжали сражение, постепенно перехватывая инициативу. «Вы считаете, что они все-таки сцепятся?» — поинтересовался Черчилль у нового посла, который, в отличие от своего предшественника старого Джозефа Кеннеди, был настроен гораздо решительнее и больше говорил, чем молчал. «По крайней мере, президент в этом абсолютно уверен», — ответил Винант. «Наши ребята в Берлине добыли подписанный Адольфом план нападения на Сталина. Билл Донован уверяет, что кое-кто из его парней в Москве видел аналогичный план нападения на Германию, подписанный самим Сталиным, Но самого плана достать не смогли. Так что они степятся обязательно, и хотелось бы... чтобы избавить нас от дополнительной головной боли, чтобы это произошло побыстрее, и первый ход сделали в Берлине. В противном случае, как бы и вам, и нам не пришлось бы иметь дело с красным вариантом операции «Морской лев». К этому времени англичане, конечно, тоже уже знали о плане «Барбаросса». Добряк Рослер снабдил этим планом все заинтересованные стороны. Знали англичане о планах Сталина, запечатанных в красные конверты с надписью «Вскрыть по получении сигнала» — «Гроза». Знали в Лондоне и то, что сигнал «Гроза» последует после вторжения вермахта на английские острова. И хотя все английское руководство отлично понимало... что такой высадки никогда не произойдет только по той простой причине, что у немцев нет и в помине десантно-высадочных средств, не говоря уже о других причинах, они с каждым днем все более убеждались в очевидном сдвиге стратегии Гитлера против Англии. И активизация морской войны, и переброска войск в Северную Африку, и переброска авиации на Сицилию, и явная подготовка удара по Греции – Все говорил о том, что Гитлер демонстративно определяет Англию как главного противника. На канале тоже не все было понятно. Мелкие диверсионные группы немцев пытались высадиться на английской территории чуть ли не еженедельно. Их методически уничтожали или вылавливали. Пленные на допросах утверждали, что им было приказано вести рекогностировку местности накануне вторжения. Но порты Северной Франции и Норвегии, и прилегающие к ним территории, объявленные немцами закрытой зоной, были пусты. Никакой концентрации войск там не отмечалось. Было отмечено еще одно непонятное явление. Немецкие торпедные катера, идя полным ходом по Ла-Маншу, вели активный радиообмен с какой-то непонятной радиостанцией в Гаври, выдающей себя за штам группы армий. Агентурная разведка докладывала, что никакого штаба группы армии в Гаври и его окрестностях не развернут. Штаб группы армии «Запад» находится в Париже. Радиообмен с торпедными катерами ведет Абверовская радиостанция, имитирующая фронтовой штаб. В то время как катера играют войсковые транспорты. Каждый катер изображает целый транспортный конвой. Что это, отработка управления десантными силами или какая-то очередная мистификация? Неужели все эти мероприятия нужны только для введения Москвы в заблуждение? Президент только боится, рассмеялся новый американский посол, что Гитлер завязнет в Греции и не успеет в этом году высказать Сталину все, что он о нем думает. Насколько нам известно, вы уже там собрали целый экспедиционный корпус, 50 тысяч человек. А ваши солдаты славятся тем, что за любым деревянным забором могут обороняться в течение нескольких лет. Стойкость английских солдат в обороне была общеизвестна.